Удачная торговля. Погнал раскрестяня на рынок свою корову и продал ее за семь талеров. На обратном пути пришлось ему проходить мимо пруда. Вдруг слышит, и издали кричат лягушки. — Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! — Да, — сказал он про себя, — это кони прокричат до самого овсяного поля. — Нет, я выручил семь, а не два. Подошел он к пруду и крикнул им.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 «Эх!» — крикнул совсем раздосадованный крестьянин. «Вы что, лучше меня знаете? Ну так сами считайте!» И кинул мне все деньги в воду. Встал он на берегу и ждет, пока не кончат считать, вернут ему талеры назад. Но лягушки настаивали на своем и все продолжали кричать. «Кво! Кво! Кво! Кво!» А деньги назад не возвращали. Прождал он долго, пока не наступил вечер,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 и он вернулся домой совсем раздосадованный. А вскоре он приторговал себе другую корову. Зарезал ее и рассчитал, что, ежели мясо продаст удачно, то выращит столько, сколько стоили бы две коровы вместе, да получит еще и шкуру в придачу. И вот пришел он с мясом в город. А к городским воротам сбежалась целая свора собак, И была впереди всех большая борзая. Она подбежала к нему, понюхала и залаяла. Вафф! Вафф, вафф, вафф! Вот, Лает она и лает, а крестьянин ей говорит. Да, я понимаю, что ты говоришь. Дай, мол, дай. Ты просишь, небось, кусок мяса? А мне что тогда останется, ежели я тебе отдам? А собака все ему в ответ. Гав-гав-гав! Гав-гав-гав! Ты сама всего, небось, не съешь,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 а собаки принялись за мясо и громко заваяли «Гав, гав, гав, гав!». Услыхал это издали крестьянин и подумал, «Они все теперь просят дай, но платить мне будет со всех большая собака». Прошло три дня и подумал крестьянин, «Нынче вечером деньги будут у меня в кармане, и остался этим очень доволен»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 Рассердился тот мясник, схватил метлу и выгнал крестьянина из дому. — Постой, — сказал крестьянин, — есть еще правда на свете. Пошел в королевский замок и стал просить, чтобы его выслушали.